Татьяна Абиссин, Фэй Родис, Пападанка и Дракон. По прихоти судьбы. Глава первая. Сейчас, оглядываясь назад и вспоминая прошлое, я удивляюсь, какой наивной была. Слабым извинением служит только то, что я до тех событий не сталкивалась со сверхъестественным. Я не верила в драконов, волшебников, прекрасных принцесс и прочее из фильмов и книг жанра фэнтези. И никогда не мечтала оказаться на месте главной героини, девушки из нашего мира, попавшей в сказочную страну. Хотя, наверное, неплохо навсегда забыть о работе ипотеке и вечной нехватке денег, получив корону и любовь красивого принца в придачу. Тем вечером мы собрались в небольшой компании на квартире Виталика. Отмечали завершение одного проекта, длившегося несколько месяцев. К сожалению, особых премий нам, обычным клеркам, не досталось, но радовало уже то, что больше не придётся общаться с капризными клиентами из фирмы Stone, заставлявших переделывать один дизайн по 10 раз. На правах хозяина Виталик купил пиво, И приготовила нехитрую закуску. Пока мы с девчонками собирали на стол, я часто ловила на себе его задумчивый взгляд. Ни для кого в фирме не являлось секретом, что парень запал на меня. Девчонки посмеивались, когда он появлялся в нашем кабинете с шоколадкой или чахлым букетиком цветов. На более шикарные подарки денег не хватало, но Виталик, гордившийся тем, что не курит и не пьёт, а также, что имеет отдельное жильё? Не мог понять, почему я не желаю с ним общаться. По его мнению, разделяемому многими женщинами-коллегами, я просто не понимаю своего счастья. Принца, что ли, ждёт, как-то услышала я. Так ведь не дождётся. Идеальных людей не бывает, нужно выбирать из того, что есть. Чем ей Виталька не хорош? Тихий, спокойный, работает, Своя квартира есть, не нужно традиться на съёмную. А что не богат, так и олигархов на всех не хватит. Я только пожала плечами и отшучивалась, и с некоторой тревогой думала о том, что если Виталий не успокоится, придётся искать другую работу. Повернувшись, я встретилась взглядом с Виталиком. Тот суетливо поправил воротничок рубашки, пригладил жидкие светлые волосы и отвернулся. Я подавила вздох. И вот с этим худым, нескладным и неприятным парнем мне предлагают встречаться, выйти замуж, просыпаться утром в одной кровати, завести детей. Зачем? Только потому, что так надо, и все так живут? От одной мысли об этом заболела голова. Я присела на край потёртого дивана и прикрыла глаза. Я слышала смех, громкие голоса гостей, обсуждавших кого-то из начальства, и мечтала оказаться за 10 миль от этого места. "Мая, с тобой всё в порядке?" Кто-то мягко коснулся моей руки. Подняв голову, я увидела перед собой белокурую девушку. Она улыбалась, но в её светлых глазах я прочитала беспокойство. Рената Успина казалась чужой в нашей компании, напоминая лебедя, случайно залетевшего в вольер с домашними птицами. Её платье бежевого цвета не выглядело ни дорогим, ни вычурным, на шее и руках не сверкали драгоценности, и сумочка не привлекала внимания. Держалась она скромно, не хвастаясь шопингом в Милане, куда летала на частном самолёте, или отдыхом на Мальдивах. Тем не менее, все в нашей фирме, вплоть до уборщицы тёти Маши, знали, что Рената другая, из того мира, куда нам никогда не попасть. В поведении женщины из высшего общества есть нечто особенное, тем более, если богатство и влияние они получили с рождения, а не вышли замуж за состоятельного мужчину. Рената двигалась плавно, легко, сохраняя идеальную осанку. Шурша шёлковым платьем, она опустилась на продавленный диван рядом со мной, словно на трон. Сложила руки на колени и выпрямилась, словно готовясь к фотосессии. Рассмотрев наше отражение в зеркале, висевшем на стене, я тихонько вздохнула. Две девушки, примерно одного возраста, стройные Светловолосые и голубоглазые. Если бы не разные причёски, мои волосы стянуты в хвост, а у Ренаты уложены в сложный узел на затылке, одна прядь спускается до плеча. Мы были бы очень похожи, но моя соседка даже в простой одежде выглядит как принцесса, а я скорее как Золушка. Не сдержавшись, я хихикнула. Наверное, я немного завидовала Ренате. Богатство, обаяние, ум, внешняя привлекательность. Не слишком ли много подарков для одного человека? Как же щедро наградило её небо. Что такое? обеспокоенно спросила Рената. Я тут же устыдилась своих мыслей. Рената такая добрая. Никто в комнате, а здесь собрались люди, которых я хорошо знала. Не заметил, что мне плохо. Никому нет до меня дела. Даже Виталик думает лишь о том, как бы быстрее затащить меня в постель. Аринат подошла и села рядом, пытаясь поддержать. "Всё в порядке", попыталась я улыбнуться. "Правда? Мне показалось, что ты готова заплакать", понизив голос, сказала Арината. Я в очередной раз удивилась её проницательности. Голова немного болит. И надоело всё. Если честно, я бы с удовольствием сбежала. Куда? Сбежала? Всё равно, куда-нибудь подальше, отмахнулась я. Тебе не понять. Надоело работать целыми днями и считать часы до выходных, а в отпуске съездить на пару дней в соседний город или на дачу вместо пляжа. И зарплата позволяет разве что ноги не протянуть. Глядя в зеркало, я случайно заметила, как изменилось лицо Ренаты при этих словах. Губы сжались в тонкую нитку, глаза блеснули и тут же погасли. Ей что-то не понравилось. Но прежде чем я успела задать вопрос, Рената снова улыбнулась. Бывает и хуже. Твоя жизнь кажется тебе скучной, потому что ты не знала другой. и сравниваешь себя с теми, кто стоит выше по социальной лестнице. А если бы ты посмотрела вниз? Виталик прервал её, приглашая всех к столу. Рената выглядела недовольной. Мне кажется, она бы предпочла ещё поболтать со мной. За столом было шумно и весело. Пили пиво из стеклянных бокалов, отмечая завершённый проект. Надеялись, что следующие заказчики окажутся более щедрыми. Работы поменьше, денег побольше, провозгласил Виталик. Потом повернулся, заметил меня и неловко продолжил: "Ну, из-за прекрасных дам". Девушки прыснули со смеху. Ирина, сидевшая со мной в одном кабинете, задела меня локтем и едва не заставив пролить пиво. "Спасибо, Виталик". Томно протянула 50-летняя Инесса Павловна, старший менеджер, принявшая слова о прекрасных дамах на свой счет. Приняв равнодушный вид, я сделала пару глотков пива. Мне отчаянно захотелось домой. Подожду еще полчаса, пока все гости не расслабятся и незаметно исчезнут. Сидевшая напротив меня Рената сочувственно улыбнулась. Она единственная среди моих знакомых никогда не подшучивала насчёт Виталика и не пыталась свести меня с ним. Мне это нравилось. Но сбежать мне не удалось. Виталик пристально наблюдал за мной и при попытке ретироваться незаметно оказывался рядом. Он умело втягивал меня в беседу, следя за тем, чтобы мой бокал не пустовал. Вскоре мне стало всё равно. Я улыбалась коллегам, Время от времени перебрасывалось с лавечком с ренатой и Инессой Павловной, и не заметила, как оказалось за карточным столом на четверых. Играли в подкидного дурака. Удача улыбалась мне, я выигрывала одну игру за другой, и не стала возражать, когда Инесса Павловна предложила, чтобы проигравший выполнил какое-то простое условие. "Чтобы интереснее было", пояснила женщина. Надеюсь, никто не будет требовать квартиру, усмехнулась я, даже не подозревая, как изменится моя жизнь всего-то через полчаса. Виталик проиграл первым. Его заставили похрюкать свиньёй. Получилось так натурально, что беднягу буквально задразнили, предлагая сделать то же самое в кабинете начальника. Следующий, кому не повезло, оказалась Рената. Откинувшись на спинку стула, она спокойно наблюдала за нами, не реагируя на шутки остальных гостей. Впрочем, никто не осмелился предложить ей что-то унизительное. Посовещавшись мы с Онессой решили, что нам в кабинет нужен новый чайник. Орината не возражала. Когда снова раздали карты, я поняла, что удача от меня отвернулась. Козырей мне не досталось. Я рисковала, но в итоге всё равно оказалось с шестёрками и семёрками на руках. Не переживай, Майя, запутливо сказала старший менеджер. Это же игра. Тебе и так слишком долго везло, добавил Виталий, смешивая карты. Его руки слегка дрожали. Я заметила, как парень переглянулся с Инссой Павловной и насторожилась. Кажется, меня ждало что-то неприятное. Откашлевшись, Виталик произнёс: "Надеюсь, никто не будет возражать, если желание озвучу я". Энесса согласно кивнула. Рената покрутила браслет на изящном запястье, но ничего не ответила. "Тогда я хочу", запинаясь на каждом слове, начал парень. "Чтобы Майя стала моей девушкой". В комнате стало очень тихо. Даже те, кто смотрел телевизор, отключили звук и повернулись в нашу сторону. Чувствуя, как кровь прилила к щекам, я медленно выпрямилась, смерила Виталика ледяным взглядом. Это шутка такая, да? Тут суетливо потёрла ладони, зачем ты сходил карты с мялых и отбросил в сторону. Это не шутка. Ты давно мне нравишься, моя. Я хотел бы с тобой встречаться. и даже жениться на тебе. А ты меня спросил? Меня едва не трясло от злости. Я понимала, что угодила в западню. Наверное, Виталик давно планировал нечто подобное. Признаться мне при свидетелях, загнав меня в угол, чтобы я не смогла ему отказать. Ну зачем ты так, маечка? ласково прожурчал старший менеджер. Виталию тебя любит. Вы станете прекрасной парой. Кстати, хочу напомнить, что карточный долг священен. Да вы что сговорились, что ли? Едва не крикнула я, но слова застыли на моих губах. Едва я заметила, с каким сочувствием гости смотрят на поникшего Виталия и как неодобрительно в мою сторону, как будто это я пыталась обманом заполучить парня. Мая, что за глупости? шепнула мне на ухо одна из девчонок. Встретишься с ним пару раз и всё. А если откажешься, настроишь против себя всех. Ты же знаешь, сколько у Виталика друзей. Бросив косой взгляд на парня, я подумала, что пары встреч тут не обойдётся. Слишком уж плотояден, но он на меня смотрит, как кот на сметану. Так что придётся или соглашаться на его условия, или искать себе другую работу. Жаль, конечно. В этой фирме меня почти всё устраивало. Виталик, ободрённый моим молчанием, осторожно протянул руку, касаясь моих пальцев. Погладил их, потом сжал, словно не желая отпускать. Его довольная ухмылка меня напугала. Маечка, не сердись. Я знаю, что ты не совсем уверена в своих чувствах, но это не страшно. Иногда любовь приходит в браке или после рождения первого ребёнка. Да что ты несёшь? едва не заорала я, отдёргивая руку. Какой брак? Какой ребёнок? Да я видеть тебя не могу. Мне казалось, что до меня дотронулась жаба или змея. Такое отвращение я испытала. И сразу же поняла, что ничего у меня с Виталием не получится. Даже если я из-за своей гордости потеряю работу. Нельзя встречаться с человеком, к которому не испытываешь никаких чувств. Это всё равно что продать себя, стать чужой вещью. Я уже открыла рот, чтобы высказать Виталику всё, что о нём думаю. как вдруг послышался мелодичный голос Ренаты. «Прошу прощения, мне не нравится задание, придуманное для Майи, и я не давала на него согласия». В комнате снова стало тихо. Взгляды всех присутствующих обратились к Ренате, а та сидела, сложив руки на груди, и безмятежно улыбалась. Мне показалось, будто тяжелый камень упал с моих плеч. Виталек же помрачнел, сдвинув густые брови, и торопливо произнёс: "Но это против правил, нужно было сразу сказать, что возражаешь. А не когда я назвал своё желание, выставив себя на посмешище", мысленно закончила я. Мне вдруг стало интересно, как он будет действовать дальше. Настаивать на своём значит задеть не только меня, но и влиятельную Ренату. отказаться вызвать град насмешек в свой адрес. Инесса благоразумно молчала. Ей нравился Виталик, нравилось наблюдать за его попытками завоевать меня, но ссориться с богатой девушкой она не желала. Примерно так же думали и остальные гости. Все ждали решения Ирины. Увидишь ли Виталик расправив на платье несуществующие складки, сказала девушка: "Мы сразу договорились не требовать от проигравшего невозможного. Прохрюкать пару раз или приобрести чайник в силах любой. Но чувства это совсем другое. Некрасиво использовать свою победу в игре, чтобы заполучить девушку. С другой стороны, я действительно опоздала с возражениями. В качестве извинения предлагаю выкупить у тебя право на желание. Я придумаю испытание для Маи, а взамен погашу твой последний кредит. За моей спиной кто-то ахнул, кто-то негромко выругался, но мне было не до изумлённых коллег. Я не отрываясь смотрела на Виталика, наблюдая за сменой эмоций на его лице. Сначала злость, что кто-то пытается нарушить его планы. Потом удивление, когда Виталий понял, как много ему предложили. И наконец, борьба между страстью и жадностью. Парень то краснел, то бледнел, скользнул по мне взглядом, потом снова повернулся к Ренате. "Ну если ты не хочешь", протянула та, поднимаясь с места. "Подожди", взмахнул рукой парень. Я этого не говорил. Правда, оплатишь последний кредит? Правда? Полностью, облизал губы Виталик. Полностью. Это кредит на машину, предупредил парень. Я взял его месяц назад. Рената безразлично пожала плечами, как будто её не интересовало, как дорого обойдётся её прихоть. И они берут своих слов назад. Отлично, Виталик ударил ладонью по столу. Договорились. Можешь называть своё желание. На меня он не смотрел. Новая машина была важнее, а девушку можно и другую найти. Потом бросила Рената, подходя ко мне. Пошли, Майя. Нам тут больше нечего делать.